Глава тридцать первая. Я буду рядом. Тахир несколькими часами ранее. Рентар, это правда? Я волновался за состояние матушки. Она цепко держалась пальцами за дверной проём и учащённо дышала. Мама, кинулся я к ней, придерживая под локоток. Лириса, отец нервно пожевал губы. Это... Не так уж важно. Только вы, моя семья, ты и Тахир. Как ты мог?» Из глаз матушки покатились слёзы. «Да это было столько лет назад», взревел отец, теряя свою напускную покорность. «И плевать на них с высокой колокольни». «Да что ты несёшь?» Взбеленился я. «Как так можно?» «Мал ты ещё, чтобы понять меня», отмахнулся невозмутимо родитель, словно ничего такого и не произошло вовсе. «А не в возрасте дело. «Я никогда не смогу понять тебя. Ты чёрное пятно нашей семьи». «Выбирай выражение, Тахир!» С угрозой в голосе зарычал отец. «В жизни всякое бывает». «И за каждый из совершённых поступков ты обязан нести ответственность, Рентар!» Прервала его матушка, чего никогда не было. «Где эта девушка?» «Мне почём знать?» брезгливо передернул передёрнул плечами отец, словно Кэрин для него являлась каким-то паразитом. Ее сын нашел, вот у него и спрашивай. Вообще вас не понимаю. На черта она вам сдалась. Она вышла на Тахира, чтобы вытянуть из нас денег. Сразу понятно, что та еще аферистка». «Да Кэрин не знает, кем я ей прихожусь», — заорал я. «Не знает, ясно!» Она поступила в нашу академию на бюджет. Ее ранили заклинанием Чахры. «Так как Кэр водница, собственно, как и я», — рыкнул злобно, убивая отца взглядом. поэтому я вызвался помочь ей своей магией». «И зачем, позволь спросить?» — едко хмыкнул родитель. «Пусть бы всё шло своим чередом, меньше бы проблем было». «Ну ты и животное, Рентар», зашипела мама, пугая меня своим поведением. «Лериса!» — возмущённо ахнул родитель. «Лучше закрой свой рот», — рыкнула мама на супруга. «Всю свою жизнь я любила тебя, закрывала глаза на твоё скотское поведение». Старалась поддерживать в доме уют и атмосферу счастливой жизни, но ты, ты перешел все допустимые границы. Хочешь и дальше мнить себя богом и считать, что тебя недостойны? Пожалуйста, без проблем. Видеть тебя больше не желаю». Матушка подхватила меня под локоток и вывела из кабинета, своей и ветра, оглушительно хлопая дверьми. По коридору прокатился грохот и звон битых стекол, Из закрытой комнаты, в которой находился источник нашего раздражения, а потом послышалась его брань, которая мгновенно стихла. «Гнусный червь!» Мама негодовала, а я не знал, как подступиться к ней. «Мама!» — осторожно начал я. кэрен «Девочка ни в чем не виновата, милый!» — перебила она меня, качая головой. «Что уж поделать!» Наградил ее бог таким скотским отцом, который знал о ее существовании, но молчал, как последний трус. «Я хочу с ней познакомиться». «Она сейчас без сознания», — мотнул я головой. «С ней всё будет хорошо?» Мама подняла на меня раскрасневшиеся от слёз глаза. Целитель сказал, что да, мне удалось спасти её. «Хорошо», — глубокий вздох. «Что бы там ни было, она твоя родная сестра». «С удивительным характером», — улыбнулся я. «Знаешь, она настолько не похожа на местных девушек, даже Кинара смогла зацепить». Попытался пошутить, и, по всей видимости, это сработало. «Серьёзно?» — улыбнулась матушка. «Тогда приглядывай за ней хорошо. Этот парень слишком настойчив». «Мне ли не знать?» — хмыкнул я. «Да только кэрен его уже один раз размазала магией по полу в столовой». «Даже так?» — хихикнула мама. «А ещё у них стихии при соприкосновении друг с другом сливаются воедино». От моих слов родительница замолчала, а её улыбка сошла с лица. Словно и не было вовсе. "Мама", позвал я её. "Мне жаль Кинара, и вдвойне жаль Кэрин", внезапно произнесла она. "Почему?" ощущал как неприятное предчувствие касается спины. "Потому что против Кинара будет только его мать, а вот против Кэрин и мать Кинара, и твой отец", было мне ответом. "А Ларри не примет в семью бастарта, как и твой отец. Думаешь?" «У Кенара с Кэрин всё так далеко зайдёт?» — спросил я, задерживая дыхание. «Я это знаю, сынок», — кивнула она. «Об этом мало кто осведомлён, но не зря же я супруга главного мага городской гильдии», — скривилась она от упоминания об отце. «Когда у парня и девушки сливаются стихии воедино, это значит...» «Что?» — замер я, забывая, как дышать. «Что это значит?» «Это значит, Тахир...» что они созданы друг для друга, что, встретив друг друга хотя бы раз, они уже никогда не смогут забыть свою пару. Их дети будут очень сильны, я бы даже сказала, могущественны. А самое интересное то, что чем чаще они станут соединять свою магию, тем крепче будут их чувства, а магические резервы начнут увеличиваться. При слиянии стихий их нити судьбы будут переплетаться неосознанно обмениваясь энергетическими потоками. Как написано в древнем фолианте, такая пара может мысленно общаться, чувствовать эмоции друг друга. Они поцелованы богами, сынок, и это, на мой взгляд, самое настоящее чудо. Так что я бы на твоём месте постаралась сблизиться с сестрой, потому что в самое ближайшее время ей потребуется поддержка и твоя помощь. Кинар не отпустит её. А его мать не примет, бастарда в невестке. Даже если мы против воли отца дадим Кэрин свою фамилию. Она не примет нашу фамилию, мама, — мотнул я головой. Кэрин не стремится к роскошной жизни. Тогда дела обстоят ещё хуже, — вздохнула матушка. А Лария, мать Кинара, не даст им жизни ей никто не указ. Я буду рядом, — уверенно произнёс, решая, что не позволю обидеть свою младшую сестру. «Вы, Скэрин, всегда можете рассчитывать на меня, сынок», — грустно улыбнулась мама. «Пусть она мне и не родная, но она родная для тебя, мальчик мой». «Мама», — прижал я к груди родного человека, «а я тебе говорил когда-нибудь, что ты у меня удивительная». Моя рубашка стала пропитываться слезами той, что подарила мне жизнь. «Не плачь, прошу тебя», — утешал я матушку. «Я совсем немного», — шмыгнула носом она. «Дай мне минуточку». «Соберусь с мыслями и отправимся знакомиться с новым членом нашей семьи». Главный целитель сказал, что оповестит, когда Кэрин придёт в себя. «Хорошо, тогда ждём от него вестей».